Глава 21 первая. Да придет Спаситель. Он возник, будто бы из ниоткуда, прямо в воздухе надо мной и монстром. Мужчина в бело-оранжевом плаще спустил тетиву, выпустив одновременно две стрелы, а через миг уже ударил мечом по длинному хвосту твари. Лук незнакомца исчез. Заревело чудище, прижимая обрубки рук к своей морде. Неизвестный не смог перерубить хвост врага с одного удара, выдернул меч из раны и тут же ударил вторым клинком. Снова выдернул, лезвия его мечей стали фиолетовыми. Вглядываясь в них, я будто бы видел холодный космос. Незнакомец вновь атаковал хвост твари. Он бил настолько стремительно, что все удары словно слились в единый фиолетовый поток. Сколько их он нанес? Сто? Двести? Без понятия. Однако спустя несколько секунд я рухнул на пол. Хвост монстра оказался перерублен, часть его до сих пор обвивала меня, другая же, заливая округу темной кровью, выступление билась о стены и пол. Гр! заревел Зверь отпрыгнув назад, он больше не зажимал морду, а лишь рычал и скалился, испепеляя своего нового противника гневным взглядом одного единственного глаза. Левый был уничтожен, вместо него на морде монстра образовался черный кратер запекшейся крови. Вокруг правого тоже образовалась страшная впадина, однако сам глаз был на месте. «Черт, смог восстановить один глаз!» Выругался мой спаситель, тем самым дав понять, что предыдущим двойным выстрелом выбил твари оба глаза. Незнакомец вновь сменил клинки на лук. Выглядело это, будто переключение вооружения в игре. Примерно так же я раньше сам менял трезубец на арбалет и обратно. Внезапно спаситель исчез, но тут же появился практически под потолком тоннеля, выпустил стрелу и снова растворился в воздухе. Через пол мгновения он уже был в другом месте и вновь стрелял. Маневр повторился еще раз и еще раз. Незнакомец мерцал вокруг твари, дырявя ее шкуру фиолетовыми энергетическими стрелами. Я не сводил с него глаз, пока сам концентрировал энергию, чтобы разорвать хвост монстра. Хоть этот обрубок и потерял подпитку от тела, все еще сохранял в себе остатки энергии и был довольно прочен. «Вскоре мне удалось разорвать путы и выдернуть из себя кусок хвоста. Закряхтев, я остановил кровотечение с помощью энергии, и я тут же бросился к Тиаре и Бергу. Оба уже потеряли сознание, но даже так умудрялись поддерживать себе жизнь. Правда, ненадолго. Без помощи они погибнут через несколько минут». От вида друзей у меня сжималось сердце. Положив руки на грудь Бергу и на живот Тиаре, я начал вливать в друга и жену свою энергию в перемешку с энергией, которую тут же впитывал из воздуха. Получалось довольно слабо. Я сам ранен и слишком устал, чтобы производить сразу несколько сложных энергетических махинаций. Пришлось перестать тратить энергию на самого себя. Я тяжело дышал, голова кружилась, однако дело пошло. «Главное, как можно дольше оставаться в сознании». Подняв глаза, я вновь смотрел на бой незнакомца против твари. Спаситель все так же мельтешил вокруг своего врага, тот же, вжав голову в плечи и скрестив перед собой культи, концентрировал энергию. В голове мелькнула мысль, что незнакомцу стоило бы прекратить обстрел и, потратив время на концентрацию, выдать что-нибудь убойное. Ведь сейчас все его выстрелы хоть и дырявят шкуру монстра, не наносят тому особого вреда. Однако эту мысль я тут же прогнал куда подальше. Пусть один выстрел и не несет в себе особого урона, сотня выстрелов — совсем другое дело. Незнакомец — явно опытный боец. Если я правильно понял его план, он хочет окончательно измотать врага, дождаться яростной контратаки, избежать ее и потом уже нанести решающий удар. В таком случае чудовищу просто будет нечем крыть. Вот только кто он? Кто этот человек, пришедший нам на помощь в тоннеле между мирами? Я чувствую его энергию. Она очень похожа на энергию монстра и сильно отличается от энергии зуртейновцев. Определенно этот парень из другого мира. Да и выглядит он точно не как житель Зуртейна. Слишком идеальная внешность. В эту каштановую шевелюру с конским хвостиком эспаньолку, как говорят, на земле, гладкую кожу да совершенно правильные черты лица, полагаю, влюбилась куча девушек. Да, определенно взор -ты не таких супермоделей нет. Да и на земле такого можно встретить лишь на заретушированной фотографии. <coughs> Послышался сдавленный кашель снизу. Тиара, как ты себя чувствуешь? Спросил я, опустив взгляд. По-моему, я улыбнулся, был счастлив от того, что жена пришла в себя. «Благодаря тебе жива, муж мой», — выдавила она. «Прости», — спохватился я, — «не говори, не трать силы, все хорошо, все в порядке, нам помогли», — произнес я, кивком головы, указав на сражающихся. Мой голос прозвучал уверенно, Тиара еле заметно кивнула и медленно повернула голову, между прочим, очень даже вовремя. Вновь заревел зверь и развел лапы в стороны. Вокруг него, в радиусе пяти метров, образовалось фиолетовое поле. Воздух будто бы стал вязким и начал напоминать густую, подкрашенную жидкость. о, -о — застонала Тиара. Едва эта дрянь коснулась меня, я почувствовал, что контролировать энергию стало гораздо сложнее. Мои движения замедлились, будто у умирающей мухи, тонущей в банке варенья. «Держись, милая!» Мой голос звучал очень странно. Голова гудела, я смотрел, как медленно вытекает кровь из вновь открывшейся раны моей супруги. «Так вот что ты готовил! Хотел замедлить меня?» спросил незнакомец. Я начал поднимать голову, чтобы увидеть его. «У тебя получилось! Но на этом все!» Обрубок хвоста устремился в сторону моего спасителя. Поняв, что не успевает уклониться, мужчина сменил лук на парные клинки. Скрестив их, встретил вражескую атаку. В следующий миг тело незнакомца окутало концентрированная фиолетовая дымка, вновь напомнившая мне открытый холодный космос. Но наваждение быстро исчезло, а хвост твари оказался отрублен практически у самого основания. И без того безобразную морду чудовища исказила гримаса ужаса. Мой спаситель сорвался с места и через миг был уже прямо перед своим противником. Взмахнул клинками, и по телу твари пронеслись две линии, образовавшие кровавый икс. В следующее мгновение существо, одолевшее всю нашу пятерку, осыпалось на землю четырьмя отвратительными кусками. «Силен, гад!» Размяв плечи, проговорил незнакомец, разглядывая кровавые ошметки. «Не встречался с такими раньше! Если бы вы, ребята...» Он повернулся в нашу сторону. «Его не измотали и не ранили, мне пришлось бы с ним туго!» «Учитывая продемонстрированную вами силу, думаю, не намного бы сложнее вам было...» Осторожно изрек я. «Вы бы победили!» «Это верно!» — кивнул незнакомец. «Но кровь бы мне пустили!» «С другой стороны», — хмыкнул он, — «если бы вас тут не было, я бы не стал с ним сражаться». «Спасибо, что спасли нас», — поклонился я, не сводя с него настороженного взгляда. «Я прекрасно понимал, что в данный момент совершенно не соперник этому человеку. С другой стороны, вряд ли он станет вредить нам после того, как только что помог. А раз уж помог, может быть, сможет помочь еще раз». «Твои друзья выглядят не очень хорошо». Будто бы, услышав мои мысли, произнес он, «Как ты и сам, представитель странной расы, я могу спасти вашей жизни еще раз, но только после того, как ты ответишь мне, кто ты?» «Меня зовут Рорх», — сдержанно ответил я, «я агроид из мира Зуртейн». «Ответ неполный, молодой человек», — покачал головой мужчина. Некоторые преподаватели из университета, в котором я учился, сразу бы отправили тебя на пересдачу за такое. У нас мало времени, Рорх. Говори, что вы делали здесь, в тоннеле между мирами, как землянин оказался в теле агроида, и главное, как ты умудрился получить печать хаоса». Университет? Землянин? Печать? Хм... «После смерти на земле мою душу засунули в тело одного парня в Зуртейне», быстро заговорил я, «он и его бог оказались предателями. Они воспользовались мной и моими союзниками ради достижения своих целей. Затем этот парень пытался поглотить мою душу, но меня спасла гармония и поместила в тело безумного вождя агроидов. Я не хочу быть агроидом, так что вместе с моими друзьями отправился в мир, где меня смогут научить превращаться в человека». Мне советовали мир под названием Кахигур и сказали, как в него попасть. Вот только тоннель, по словам Бога, помогавшего нам с перемещением в этой части, должен быть безопасным. Однако сперва мы наткнулись на рой каких-то летяг, а затем вот... Я кивнул на ошметки монстра, чувствовал, что начинаю нервничать. Это вкратце, могу потом в деталях, но сперва... Голова закружилась еще сильнее, и я начал падать, выставив перед собой руки, чтобы не придавить Берга. Лучник лицом походил на белоснежный саван и никак не отреагировал на то, что я перестал вливать в него энергию. Тиара же громко захрипела. Внезапно в теле появилась небывалая легкость, голова начала медленно проясняться, боль уходить. Я чувствовал, как теплая энергия разливается внутри меня. О небо! «Что за благодать. Поднял взгляд на незнакомца. Он стоял, прикрыв глаза и разведя руки в стороны. Сомневаться не приходилось. Этот человек занимался нашим лечением. Тиара, Берг и Кейн зашевелились. Некромант сел на пол, направив здоровую руку в сторону Мары. Парень внимательно разглядывал нашего спасителя. По сравнению с Бергом и Тиарой, Кейн пострадал меньше, но он все это время лежал неподвижно, даже не пытаясь встать. Будь я на его месте, скорее всего, смог бы даже продолжать сражаться без одной руки, он же выбрал иное. Остановил кровотечение, а всю остальную энергию вливал в раненую зомби. Хоть он и мог бы вернуть Мару к жизни позже, пока есть возможность, некромант старался не допустить очередной смерти своей возлюбленной. Может быть, каждое последующее воскрешение одного и того же тела дается ему все труднее и труднее. «Спасибо!» – произнес Кейн, продолжая исцелять Мару. «Не за что!» – опустив руки и открыв глаза, ответил незнакомец. «У тебя очень интересное умение», — он кивнул в сторону зомби. «Я правильно понял, ты смог сохранить личность этой мёртвой девушки?» Некромант молча кивнул. «Никогда с подобным не сталкивался!» Р, «Рорх!» — с трудом прохрипел Берг и медленно повернул голову в мою сторону. «Да... добей меня!» «Что?» — нахмурился я. «Зачем тебе...» абуза. «Если убьешь его», — спокойно проговорил Кейн, — «сможем пришить ему руки подходящего размера, и я сделаю из него великое умертвие. В обычном своем состоянии я смогу поддерживать троих». «А если тебя прижмет?» — спросил я, прекрасно зная ответ. «Оставлю только Мару», — не стал ходить вокруг да около Кейн. «Давай, Рорх, я даже не могу воткнуть себе в сердце». «Нож!» Я поморщился. «Лишить жизни своего друга. Тяжкое бремя, но... Обречь его на жизнь безрукого инвалида. В мире, где идет война, где даже в самой глухой деревне может развернуться кровавая резня, пожалуй, лучше уж действительно сделать из Берга зомби, но... Черт возьми!» «Хватит метаться, парень!» Незнакомец телепортировался ко мне и хлопнул по плечу. Я даже удивиться не успел, а он продолжил говорить, как ни в чем не бывало. «Я смог сохранить вам жизнь и дать немного сил, но отращивать конечности другим людям я не умею». «Зато знаю ту, кто умеет. Меня, между прочим, уже мои друзья заждались. Идемте со мной». «Пойти не пойми куда, не пойми с кем? Так себе затея, но ребятам нужно помочь». Они пострадали, потому что отправились со мной, и я, так или иначе, в ответе за них. Хотя какой ответ? Перед кем? Я просто не хочу, чтобы дорогие мне люди и дальше мучились. Так что, довериться этому человеку? Да, он нас спас, но... Куда именно вы предлагаете нам отправиться?» Подала голос Тиара. «В мир под названием Терра-2», спокойно ответил наш спаситель. «Терра-2?» — изумленно переспросил я. Где-то на задворках памяти начали всплывать какие-то странные образы и картинки. Глаза изумленно округлились. Быть не может. «Что такое, муж мой? Ты знаешь, о чем он говорит? Муж мой, что с тобой? Да что здесь происходит? Кто ты вообще такой?» Пока я недоуменно прокручивал в голове воспоминания, Тиара буравила незнакомца своим самым серьезным взглядом. «Хм!» — усмехнулся спаситель. «Ваш Зуртейн ведь цифровой мир, верно? Все вы уже несколько раз смотрели на пустое пространство над моей головой. Хотели прочитать идентификационную надпись? Ребятам сложно без игровых условностей. Да что уж, даже я по старой памяти дважды на автомате пробовал отправить системе запрос. Все еще до конца не избавился от этой некогда полезной привычки. Ну что ж, представлюсь в вашем стиле». Незнакомец выставил указательный палец, с которого плавно полился фиолетовый дым, медленно закручивающийся в буквы. «Верховный бог истинной терры, бог скорости Иван, уровень 30».